глава 38. Но ребятами американцы оказались упертыми и с выдумкой, этого у них не отнять. Видимо, потери кому-то хорошо прочистили мозги и начали думать головой, проявляя смекалку. Из леса повалил густой сизый дым. Кто-то все-таки обратил внимание на господствующий западный ветер, потом посмотрел под ноги и обнаружил под подошвами много опавшей прелой листвы, Наверное, даже закурил, чтобы успокоить нервы, и лучше думалось. Ну и как результат, сложил 2 плюс 2 и получил дымовую завесу. Сырая листва горит плохо, но так как с топливом нет никаких проблем, взяли несколько бочек горючки у пилотов, полили собранную в огромные кучи листву с прочим хворостом и запалили. Сизая удушливая волна накрыла окопы. Противогазы худо-бедно спасали от удушения, но вот с обзором все стало совсем плохо. А тут еще американцы применили хитрость, атаковали без артподготовки в полной тишине, так что заметили их приближение, когда до окопов стал рукой подать. Пулеметчики открыли бешеный огонь, но этот навал уже было не остановить, и окопы стали заполняться американскими солдатами, что быстро выбили куцы и силы русских, ведь в первой линии в ожидании нового артобстрела находились лишь дежурные отделения. Все, что они смогли, это поставить МНД, и, подорвав их, выиграв себе немного времени, утечь по ходам сообщений во вторую линию обороны. А американцы плотно набивались в траншею, накапливаясь для следующего броска. Велась перестрелка в ходах сообщения, гремели взрывы гранат. Только теперь заработала артиллерия, накрывая вторую линию. Климов из доклада, узнав о прорыве, только сказал «Взрывайте». В свое время он очень удивлялся тому факту, что свои окопы ни одна из противоборствующих сторон не минирует, ведь это же отличный способ завалить кучу врагов, ну или заставить их не пользоваться трофейными укреплениями, что тоже хорошо, ибо враг вынужден будет оставаться на поверхности земли со всеми вытекающими в виде крови и с последствиями. Так что, заполучив боеприпасы в виде снарядов, не подходящих к русским пушкам, он приказал их заложить в первые линии окопов. Михаилу оставалось только сожалеть, что эта атака разрозненная, и противник не занял первую линию окопов на южном направлении. Там тоже подготовили такую ловушку. «Эх, надо было их пустить в окопы во время первой атаки», — подумал он. Вообще, он приберегал ловушку для отражения ночного наступления, когда у врага действительно имелись все шансы на удачный штурм. Ба-ба-ба-бах! Первая линия окопов на западном направлении потонула в мощных взрывах. Не все участки взорвались Два-три отсека остались целыми Видимо, все же перебило провода, заложенные в ходах сообщения между окопами Но это уже ни на что не повлияло Несколько тысяч американских солдат, что набились в траншею, как килька в бочку Вознесло на небеса, разорванными на части Солдаты рода после такого светопреставления провели контратаку Захватив еще изрядное количество пленных в виде контужных и просто ошарашенных американцев Похоже, что потери в устроенной ловушке родных солдат из 33-й дивизии привели генерала Белла в бешенство, так что он приказал атаковать повторно с южного направления всеми силами, в том числе к Валерии. На русские позиции понеслась масса из порядка трех тысяч всадников. Что-то похожее Климов только в кино про революцию видел. Ну и еще в Тихом Доне, как казаки атаковали конной лавой не то австрийские, не то немецкие окопы, И прорвались, несмотря на активно ведущийся по ним пулеметный огонь. А раз так, то и эти вполне могут прорваться, а следом за ними пехота пойдет. Выкатывайте им навстречу нашу кавалерию, стальную. Надо сказать, что кавалеристы и правда прорвались сквозь пулеметный огонь. Но это случилось скорее потому, что американские пехотинцы всячески досаждали пулеметчикам, забрасывая их гранатами, в том числе дымовыми и химическими так что пулеметчики были больше заняты именно пехотой. Часть кавалерии, конечно, положили, но немного, сотни-две максимум. Артиллерия их вообще проигнорировала, занятая именно вражеской пехотой. Но вот столкновение с танками американская конница не пережила. Выкатившие навстречу восемь Рено и три транспортера начали косить хаотично заметавшихся по полю всадников пачками. А что могли всадники? Вооруженные саблями, винчестерами до да пистолетами против стальных коробок. Только героически сдохнуть, ибо с саблей кидаться на танк — так себе тактика. Ладно бы чего-то горючее с собой взяли, коктейли, блюма, гранаты на худой конец. А так на один танк запрыгнул такой американский кавалерист. И то, наверное, вынужденно, из-за того, что его конь, словив с десяток пуль, стал загибаться и... И все... Только и мог что метаться в бессильной ярости по танку, ругаясь и стуча по броне. Да пытался то ствол пистолета в смотровую щель всунуть, то саблю в нее просунуть. Но в итоге не удержался. Танк ведь по пересеченной местности катался. Подпрыгнул на очередной кочке и оседлавший танк-всадник свалился под гусеницы. В итоге как прискакали кавалеристы, так и ускакали, оставив около половины своего состава на поле боя. Ну, что сказать, с некоторым изумлением, наблюдая за этой странной отчаянной атакой, пробормотал Михаил. «Спасибо за канину Свеженину — это всегда полезнее консервов». На этом боевые действия в этот день завершились. Генерал Белл, похоже, чуть остыл, ну и, наверное, стали подходить первые составы с танками, так что можно было ожидать ночной атаки».